Шестая в пути между прошлым и будущим. Неожиданно отец решил проводить меня до вокзала. Заявил, что раз не получилось это сделать, когда я уходил в армию, то проводит сейчас. Я не смог отказать, отлично его понимая, как отец уже взрослых сыновей. Правда, служил у меня только старший. Все было еще днем сложено в походный рюкзак брата, вдобавок к нему сумочка для вещей первой необходимости. Потому до вокзала мы решили пройтись пешком. Последний вечер августа выдался тихим и, на удивление, теплым. Мы шли и разговаривали. Батя понимал, что я уже отчасти отрезанный ломоть, и его рука поддержки мне не особо нужна. А я осознал, что его здорово не хватало в моей жизни. Просто разговора, отеческого наставления или помощи. Нам всегда не хватает родителей, сколько бы они ни были рядом. Вспомнились наши будущие в моем прошлом задушевные посиделки в деревне осенью. Картошка собрана, баня истоплена, на улице промозгла, Как же классно париться в осенний ненастный день, когда хочется еще больше поддать жару и отхлестать от себя свежий веничек. А после пройти на кухню, сначала выпить чаю, а потом посидеть за богато накрытым столом. Рыба свежая из двины, картошечка с постным маслицем, шаньги со сметаной, другие дары осени из заботливых рук хозяйки, и неизменная бутылочка ледяной из холодильника водочки. Под нее отлично заходили грузди с луком и сметаной. И долгие беседы обо всем, потому что уже никуда не спешишь. Так, за разговором, мы подошли к вокзалу. Перед лестницей на перрон я тепло попрощался с отцом. Да и он понимал, что мне следует блюсти начальственный вид. Уже наверху я быстро отыскал своих. Вот так неожиданно для себя самих мы в один момент стали группой близких друг к другу людей. И я здорово подозреваю, что это уже на всю жизнь. Студенческая дружба одна из самых крепких. По факту на курсе было больше народу, но по какой-то неизвестной для меня причине ехали на картошку не все. Зато мы уже понемногу спаивались в дружный коллектив. Меня встретили радостно, и это было, черт возьми, приятно. Мои птенчики, видимо, ждали очередных ценных указаний и надеялись на меня, как на самого опытного. Я придирчиво осмотрел их. Девчонки не могли обойтись без фасона, Одежда не у всех оказалась предназначена для сельхозработ. Ну да, вот почему баулы у них такие увесистые. Андрей, напротив, был одет по походному. Штормовой костюм, туристские ботинки, рюкзак. Кирюха опаздывал, но подходили девушки, которых я не видел на собрании. Пришлось достать блокнот и внести их в свой список, сфере с тем, что выдал мне Якушев. Наконец мы все в сборе и движемся в направлении нужного вагона. Нас студентов много, Поэтому темени августовского вечера прорезают яркие ребяческие выкрики, прожигают волны хохота, подначек и просто беззаботного веселья. Так что садимся в вагон в приподнятом настроении. После первоначальной суеты с размещением, раздачей белья и установки хоть какого-то порядка наступает относительная тишина. Самые ушлые уже достали закуски и пьют чай, кто-то устраивается спать или стоит подле окна, всматриваясь в огни вечернего города. Около вокзала расположился огромный район новостроек, построенных в последние годы. при вокзалка Это чувство нового дома, новой улицы, еще не оттоптанных тропинок и какого-то неизбежного будущего счастья. Оно не могло не быть. Ведь с каждым годом становилось лучше жить. В буржуйском будущем это чувство полностью испарилось. Ждали неизбежные беды или кризиса. Ничего хорошего в жизни уже не предполагалось. Я прохожу по своим. Сергей. Сергей Васильевич, с серьезным видом поправляю маленькую худосочную Наташу Одинцову и с ехидством наблюдаю по сторонам вытянутые лица. Затем не выдерживаю и хохочу. «Вы что, поверили? Ай-ай-ай! Совсем потеряли дух товарищества. Можно звать меня Сергеем или Сережей, для пацанов серый». Светка озорно блеснула глазками и съехидничала. «А можно Сереженькой?» Девчата прыснули, а я с серьезной миной на лице заявил. «Это позволено только любимой жене Падишаха». Наверное, наш смех слышали даже в соседнем вагоне. Из крайнего купе раздался густой мужской бас. «Историки у нас, гляжу, самые бодрые. Берите повышенные обязательства». Кто-то из наших девчонок вышел в проход и ответил. «Ну, если у мужчинок не осталось сил, то придется нам постараться. И это правильно. Вдруг война, а я уставший». Еле удалось всех угомонить. Проводница, проходя мимо нас, лишь головой качала. Давно, видать, такой веселой поездки в этом вагоне не было. Я успел ее перехватить и заказать чаю с сахаром. Люблю, понимаешь, на ночь чай попить. Пока ходил, забирал стакан в знаменитом советском подстаканнике, мое место на втором этаже кто-то аккуратно застелил. Приятно все-таки быть начальством. Завалился на койку, но сон никак не шел. И, устав от лежания, я двинулся на неясный шум в конце вагона. В крайнем купе в втихаря гулял спортфак Мне тут же предложили стакан портвейна и покурить. Я вежливо отказался. Невысокий, но крепкий паренек смешливо спросил. «Правильный? И не куришь, и не пьешь?» «Нет, я по девкам». Парни тихонько загоготали, а лежавший на койке блондин с длинными патлами ответил. «Да я уже видел тебя в день собрания с одной из красавиц вашего курса. Шустер-бобер». Парни было начали весело улюлюкать, но вовремя опомнились. «Тише, братва» а то придет лесник и всех разгонит. Обладатель сочного баса и огромного туловища в тельняшке протянул мне свою лопату. Павел, старший группы. Так я и познакомился с активом спортфака. Все парни после армии, в большинстве уже заработали спортивные разряды или даже звания КМС. Ребята шибутные, но дело с ними иметь было можно. Договорились держать друг с другом связь и дальше. С нами лишь один препод в колхоз едет. «Да и то какой-то мутный. Будет в центральную усадьбе жить. Нас же, по ходу, раскидают по деревням, так что заботиться о себе придется самим. Ты знаешь, куда нас везут?» «Был там, да, армии. Я ведь второй раз на первом курсе». «Мог бы и не ехать», — заметил потлатый Николай. «Да ну, разве от такого удовольствия откажешься? Девчонки, работа на свежем воздухе, дискотеки. Можно, если с умом подойти к делу, и на Магарыч заработать». Все тут же оживились. Нет, опыт все-таки вещь хорошая. Ночь уже перевалила за середину, но уснуть никак не удавалось. Я ворочался на второй полке, иногда поглядывая вниз. Все девчата давно мирно посапывали в подушки. Такие у них лица смешные во сне, открытые и такие беззащитные, совсем еще дети. Блин, неужели я притащил сюда свою старческую бессонницу? Или это от нервов? Ну, еще бы опасть непонятно куда и зачем и насколько. Новая полнокровная жизнь или небольшое предсмертное приключение? мудрено как-то, чтобы немного успокоиться, решила обдумать мое незавидное положение с точки зрения обычного обывателя. Хотя почему незавидное? Не с голой жопой сюда попал, и уже в наличии первые успехи. Ничего, пооботремся. Лучше сейчас подумаем, что мы имеем на сегодняшний день. Главное и самое непонятное — мир здесь другой» что-то нежданно начало трансформировать его историю в середине 70-х. Я еще далеко не все успел узнать, но можно точно сказать, что наверху поменялись рулевые. Другое дело, что добывать стоящую информацию об идущих в стране изменениях из центральных газет – так себе занятие. Необходим более весомый источник информации. Первое, что на ум приходят – знакомые. Но кто именно? Я ведь буду в ближайшее время общаться в основном с молодежью, А их мозги заняты совершенно иным, и во время тех перемен они сами были маленькими. Взрослые. Но отца или кого-то из его знакомых можно попытать. Осторожно. Такие разительные перемены они всяко запомнили. Преподаватели. Ну да, так они и начали откровенничать с первокурсником. Эх, пока лишь одни проблемы. Точно. Я чуть подскочил с койки. Есть же еще разные вражеские голоса. Я по причине молодости их почти не слушал. Мне тогда и периода гласности с ее тоннами грязи хватило за глаза. Позже осознал, что это была враждебная стране информационная накачка с помощью ложки лжи на бочку полуправды. Да было уже поздно. Но как вариант сойдет. Ясно пока одно. Изменить этот мир, не зная его, не выйдет. Так что зуд прогрессорства придется унять или использовать его себе во благо. Но такой вывод ставит крест на возможности раскрутиться, пользуясь инсайдом. А если союз здесь останется живее всех живых? Вдруг мы будем ломиться по китайскому пути и станем первой экономикой в мире? Всемогущей империи света. Ха-ха, даже не смешно. Но потенциал в державе все равно имеется немалый. Так что со счетов такую возможность не сбрасываем. А лучше спросим себя самого. Что ты хочешь от новой жизни? Хорошо устроиться? Стать богатым, успешным и получать все удовольствия мира. Оставить после себя хоть что-то, кроме детей и никому не нужных мелкотемных дел? Ого, братец, у тебя появились амбиции. Хотя план не так уж плох. Опыт создания семьи у меня уже был. Правда, пришлось ради нее вдоволь побарахтаться по разным говнам. Как себе скажу опыт? В самом деле преударить в науку? Ладно, откладываем этот кейс в сторону. Буду, пока мест стучиться и учиться хорошо, вдруг на самом деле понравится. Из этого вытекает третья и, возможно, главная на сегодняшний день проблема. После прогулки со Светланой и скромного чмока на прощение, я внезапно ощутил все молодого и гормонально накачанного организма. Пришлось даже уединиться в ванную под душ. Вот это уже плохо. Ну, не в смысле того, что все в порядке и работает, скажем так, ударно. Я все-таки согласно настоящему возрасту в жизни – Познал немало женщин, причем опытнее в этом плане и всех находящихся вокруг. Но будет ли мне интересно с этими девчонками? Букет на конфетный период меня совершенно не волнует. Он познан до дна и даже больше. Разве что роман с напряженной интригой. Во-во, напряжение, оно того, не всегда в кайф. Так что ведем себя пока осторожно. Мне с ними еще учиться пять лет. Черт, я забыл купить презики. Не заметил, как уснул. Меня не самым вежливым образом растолкали уже днем. Через час будем в Вельске, а я еще не позавтракал. Хотя время уже скорее обеденное. Не выспался, потому смурной и недовольной жизнью сначала почапал к туалету. Ослежившись, уже в более бодром настроении, заметил, что на столике меня уже дожидался горячий чай, печенюшки, открытая банка консервов и очищенное яйцо. Вот это сервис. Понемногу ожил и разговорился. Таня Рогозина, худющая и больше похожая на подростка девушка, усердно ухаживала за мной. Светлана, поглядывая из-за угла, ехидно спросила. «И долго ты барагозил у спортсменов?» Я поманил девушку к себе поближе. «Запах есть?» «Нет», — обескураженно ответила та. «И что тогда делали?» «Дела наши грешные обсуждали. Мы же там одни будем, и, скорее всего, в какой-то деревне. Так что, девчата, привыкаем к самостоятельности». Народ разом поскучнел и занялся своими делами. Не у всех ведь были бабушки в деревнях, далеко не все умели растопить печь и приготовить себе ужин. Так что многим предстоит первое серьезное испытание в жизни. Наши парни этот процесс прошли ранее и в намного более жестких условиях. В армии с нами не церемонились. И не потому, что не любили. В принципе, большей части офицеров было на нас наплевать. Но если завтра случится непоправимое то мы хотя бы будем готовы к любым испытаниям. Как говорится, нас, а мы крепчаем. Перед тем, как выйти из вагона, я еще раз проверил все купе. Ничто вроде не забыто и не оставлено. Год, Поравнявшись с Павлом Легостаевым, даем себе приказ на выгрузку. Бывший морпех спрыгнул на перрон с грацией медведя. Медведь есть, огромный и лохматый. Чувствовалась в нем некая первобытная сила, Не зря в морской пехоте и сержантом службу закончил. Вон, как некоторые девушки на него заглядываются. Странно, в современном мире уже давно не так важна физическая сила, как мозги. Представители последних чаще всего и зарабатывают больше, и устраиваются в жизни лучше. Но глядишь ты, убийцы мамантов все равно притягивают внимание противоположного пола. Вторыми по рейтингу привлекательности, как ни странно, идут нахалые мерзавцы. Понятно, что такие ушлые людишки смогут устроиться в любом бедламе и обеспечить необходимым свою самку. Но могут ей бросить не за грош. Честно говоря, меня всегда удивляла страсть женского пола к откровенным мерзавцам. Сколько разбитых судеб через это дело встречал. И сам бывало, при первом знакомстве включал режим негодяя. И обязательно проводил ночь не один. Вот таков вот неожиданный поворот сюжета. «Зачем вы девушки красивых любите?» Нас уже встречали. Около вокзала выстроилась цепочка из пригородных автобусов ЛАС. Не со всех даже таблички с маршрутами сняты. Старшие групп тут же пригласили к автобусам и разъяснили обстановку. Представитель совхоза объявил, что сначала все вместе едем в центральную усадьбу, где нас накормят обедом. В дальнейшем столоваться всегда будем только там. После обеда расселят по ближайшему кусту деревень. В центре останутся лишь ребята со спортфака, «Для них приготовлены места в школе». Мы с Павлом переглянулись и хмыкнули. К моему удивлению, старшей группой филологов оказалась та самая девушка в очках, что сидела рядом со мной на собрании. Она окинула меня презрительным взглядом и удалилась к своим. «Опа! А фигура у нее ничего. Аппетитные ляжечки и круглая попа были туго обтянуты джинсами». Паша перехватил мой взгляд и озорно стукнул по спине. «Тебе своего факультета мало». Вот на своем как раз шашни лучше не заводить. Здоровяк хмыкнул ответ и выдал. Ты не только сильный, но еще и мудрый, ха". Мы засмеялись и побежали к своим. Еще требовалось организовать посадку. Народ нервничал, и следить за ним следовало в оба глаза.